Из Харькова пишут: мы ездили в Белград за 160 километров, чтобы посмотреть гараж. Там Россия и там картина идет, а у нас на Украине не идет. Сделайте что-нибудь, чтобы гараж пошел у нас". Закончил цитировать письмо, я продолжил. "Что же получается, русский народ более духовно здоровый, а украинцы менее?" они рухнут под влиянием картины я не знаю почему одним можно смотреть а другим нельзя у нас вроде одна система так сказать социалистическая естественно все это говорилось за много лет до того как Украина стала самостоятельной выходил я с трибуны под бурные подборные аплодисменты одних и зловещее молчание других Алацин угадывался вызов. В президиуме не аплодировал никто. Я не вернулся на свое место в зале, а направился к двери и выскочил в фойе. Потом мне этот поступок продиктованный волнением, возбуждением, осознанием, что я опять навлек на себя неприятности, инкриминировали как зазнайство и наплевизм. Из зала выскочила взволнованная жена. Мы стали обсуждать мое выступление. Я тебе клянусь, говорил я, я никого не хотел задирать. Да я ничего особенного и не говорил. Ты бы видел их лица, сказала мне Нина. Я только на них и смотрела». Она имела в виду людей в президиуме. В этот момент к нам подбежал встрепанный, склокоченный Марьямов. От испуга слова, которые он говорил, навязали друг на друга. "Иди немедленно за мной", выкрикнул он. "Уже звонили из ЦК, интересуются стенограммой. И еще звонили кое-откуда, Требует срочно стенограмму, надо ее выправить немедленно". Я подумал: "Я же только пять минут назад сошел с трибуны, и уже звонили? Как же так, поставлена информация?" Марьянов тащил нас в одну из комнат, где стенографистки занимались расшифровкой. Одна женщина уже переводила стенографические закорючки «Снимок динок на ней речи в слова. Марьянов, стоя за ее спиной, следил за возникающим текстом и хватался за голову. Еще не успевала стенографистка кончить страницу, Так он выхватывал ее ней лихорадочно совал мне только пальцем места, которые надо было вычеркнуть или перередактировать. Если я пытался возражать, то Марьямов начинал махать руками и подключал Нину, чтобы она воздействовала на меня. Возбуждение моё спало, я чувствовал себя усталым, опустошенным и безразлично правил стенограмму по его указаст. Он проверял Всё ли я сделал и снова пихал в местенограммы, если я с его точки зрения что-то недовычеркнул. Так и Смирнянов очевидно вдолбтворился в своей редактурой и приходя в себя, сказал фразу, которая дорогого стоила. А я-то тебя считал порядочным человеком. И спок Марьянова объяснился просто. Он опасался отнет не за меня, который наговорил лишнего. Он испытывал страх за себя. ведь он отвечал за проведение плена и готовил его. Именно он выбирал ораторов и совершил первую ошибку, предложил выступить мне. Он допустил и вторую ошибку, не проверил мое выступление, так сказать, пустил на самотек, Из-за это он справедливо ожидал нахлобучки. На это было еще ничего а то ведь могут так разгневаться, что и снимут. Я со своей идиотской попыткой резать правду-матку нарушил правила игры, а этого не прощают. Сидящие в президиуме отлично знали все то, о чем я говорил. Больше того, многие из них разделяли мою точку зрения. Но говорить об этом публично не положено. И глупо и самоубийственно. То, что сделал я, был просто напросто, но ведь он в социалистическом общежитии. Это с их точки зрения плохо пах